Глава шестая. «Временное убежище». В этот день я не пошел на земляные работы. Вытряхнув из мешка картошку, посчитал клубни, девятнадцать штук. При наличии рыбы можно растянуть на две декады. Банки и пакеты еще недели две. А дальше что? Ну да ладно, в лесу на горе какие-то птицы летают, надо подумать, как их заловить. Вырыв в песке под каменным навесом небольшое углубление и Я сложил туда клубни и накрыл плоским камнем, чтобы не стащило какая-нибудь зверюга. С пустым мешком я отправился вверх по каньону. Камни оказались довольно тяжёлыми. Четыре камня с трудом закинул на спину. Чтобы не поднимать такую тяжесть, в следующий раз стал нагружать мешок на каменном уступе высотой с метр. Сделав несколько ходок, я стал поглядывать на рябинку, которая красовалась чуть выше камня. ведь после жидкого утреннего киселя в желудке было давно пусто. Утренние заморозки превратили ягоды и рябины в сладкое драже. Я был готов объесть все дерево, но надо было работать. «Надо обязательно заготовить на зиму, как можно больше, пока не склевали птицы», — подумал я. Наломав букет со сладкими ягодами, я продолжил заготовку камней, и при каждом возвращении к большому камню... Схидал по кисточке. Из заготовленной брусчатки получилась аккуратная стенка до каменного навеса. Зная, что сооружение это временное, я вместо строительного раствора пользовался обычным песчаным грунтом. Надо было натаскать ещё столько же, чтобы сложить какую-то печку с дымоходом. Но у меня что-то заурлело в животе. Это проявила себя сладкая рябина. Каждый знает, как его работать с расстройством желудка. Летом можно полечиться тысячелистником, а в такую осеннюю пору оставалась надежда только на черемуховую или ивовую кору. Отправившись вверх по реке, я скоро нашёл шикарную черемуху, у которой возле старых покрытых мхом стволов росли и молодые. Я достал нож, чтобы наскоблить лечебной коры, но вдруг на одном низко опущенном суку заметил мелкие чёрные ягоды. Попробовал на зуб. Конечно, не то что свежие, но жевать можно. Пересохшие ягоды еле держались на ветках. Осторожно, чтобы не осыпать, я набрал целый карман. Пока буду жевать ягоды, а вечером заварю чай с черёмуховой корой. Превозмогая боль, я всё-таки натаскал камни, но дымоход у печки доделать не успел. Еду готовил в сумерках на улице. Одновременно Развёл огонь в недостроенной печке. Дым сначала, не желая идти через низкий дымоход, наполнил всё убежище. Но вот всё прогрелось, дрова весело загорели, и помещение очистилось от дыма. Стало тепло, хотя одной стены у моего убежища ещё не было. Подложив в новый камин пару чурбанов, я превосходно спал всю ночь, если не считать постепенно стихающей боли в животе. Пришлось ещё немало принести камней. Очень обрадовался небольшим каменным плитам, которыми перекрыл свод камина. Одну плиту решил использовать вместо дверки, чтобы не разлетались угли. Дымоход не удалось вывести даже чуть выше навеса. Выложили ещё одну стенку, разделяющую навес пополам. Слева было моё убежище, а справа просто навес. Печка и дымоход уже были частью этой стенки. Но после того, как было ложено еще десятка-два камней, осталось небольшое отверстие. Это был лаз в мое временное жилище. Камни у входа и часть печки для прочности я положил на глиняный раствор. Уже в сумерках я проверил рыбную ловушку. Почти одна треть банки была заполнена рыбой. Можно сварить на ужин и на завтрак. Потом я перестроился и стал готовить еду утром. Ведь в моей берлоге даже днём трудно было что-нибудь разглядеть. Разводить костёр на улице не было смысла. Теперь я работал не голодный. Днём, прервав работу, приходил в своё жилище, раздувал тлеющие угли и затопив печку, подогревал еду. Подкрепившись, я мог работать до поздна. Выпив чаю, я вытягивался на подстилке из листьев и мог спокойно подумать. Удивительно, Но чувство паники, которое недавно буквально лихорадило меня, куда-то исчезло. За каменной стеной холодная ночь, а я лежу в тепле и, можно сказать, не голоден. Так стоит ли угрожаться в эту чёртову глину? Может, заняться ловлей рыбы, заготовкой ягод, что-то придумывать для охоты на птиц и зверей? У меня ведь уже есть жильё. Но это жильё как двухместная палатка, только на полметра длинней. Я двигаюсь по этому помещению на четвереньках или согнувшись в три погибели, постоянно стукаясь головой или спиной о каменный свод. Нет в таких условиях зимовать нельзя. Завтра с самого утра иду копать новое жилище. Моя зелёная штормовка и чёрные брюки от глины стали совсем рыжими, но я не обращал на это внимания и работал до седьмого пота. По ночам стало сильно морозить. Правда, на глину в вырытом углублении Мороз почти не действовал. Боясь постоянных морозов, я решил сооружать стену. Мне потребовались каменные бруси, но с временного жилища, не причиняя ему вреда, я мог взять не более полутора десятков штук. Спустившись вниз по реке, я обнаружил скалу, похожую на камень в каньоне. Видимо, в паводе река подмывала скалу, разбрасывая каменные бруси по всему берегу. Немало камней было в реке. Это своеобразное месторождение строительного материала было гораздо ближе, чем в каньоне. Там же попадались валуны из твёрдых пород. Один, похожий на пест, я решил прибрать. Жаль было разбирать лабаз, но для моего жилища нужны были двери. С помощью топорика и каменной пилки я разделил деревянный сундук на три части. Из верхней получились отличные двери с порогом, притолокой и косяками. Правда, высота дверей была всего лишь около метра, но зато закрывались они очень плотно. Из стенок сундука смастерил небольшую раму для окна. Полиэтиленовой плёнкой, которой был закрыт лабаз, обтянул раму с двух сторон и вмонтировал в стену. Нище пока он нёс под каменный навес и постелил вместо кровати, а то листья превратились в труху и прилипали к мокрой одежде.